Глава 27. Снова преступление и наказание. В 39-м, когда мы досиживали второй год в Ярославской сдвоенной одиночке, Юля как-то вычитала мне вслух двустишие из незапомнившейся книги. «А пока мы здесь разговариваем, десять лет и пройдут с Сизым Марьевым». Мы засмеялись. Тогда 10 лет, записанные в наших приговорах, еще казались нам фантастикой, ценой с запросом. За это время, по нашим ученым расчетам, должно было обязательно случиться одно из двух. Или шах умрет, или ишаки сдохнут. Мы ошиблись. 10 лет оказались реальными. Вот они близятся к концу. Уже настало 15 февраля 1946 года. До конца моего официального срока оставался ровно один год, а все было вполне стабильно. И наш обожаемый шах, несмотря на потрясающие исторические события, все еще был живеханек, и шаки все еще волочили по тропинкам преисподней свои грузы. Я не очень-то надеялась, что меня освободят с наступлением календарного срока, ведь вокруг меня все увеличивалось количество пересидчиков, расписавшихся до особого распоряжения. Но все-таки мысль о том, что я разменяла последний год, как-то поддерживала. Теперь было важно не попасть за этот год на жизнеопасные работы, продержаться тут около своих БК, тем более что я оказалась удивительно устойчивой по отношению к туберкулезной инфекции. Доктор Коломбет ежемесячно смотрел меня рентгеном, все было в порядке. Увы, весна принесла нашему Беличему большие перемены, рикошетом больно ударившие и меня. Не знаю уж по каким высшим соображениям его от нас перевели, а место глав врача заняла дородная дама по фамилии Волкова, по прозвищу Волчица. В день ее прибытия Нарядчик Пушкин сказал мне зловещим шепотом. «Женщин ненавидит. Ни одну уж заключенную сосвету жила. Еще Савоева мамой родной нам покажется». «Почему именно женщин? За что?» «То же ее знает. Только факт. С мужчинами по-хорошему, а бабенок может от того, что у нее один глаз стеклянный». «Как ни странно, но нарядчик оказался прав». Женщинам-заключённым надо было держать при этой начальнице ухо востро. Неизвестно, какие навязчивые сновидения заставляли нашу новую главврачиху вставать посреди тёмной ночи и отправляться на охоту за подпольными любовниками. Почему она находила какое-то утешение в том, чтобы так яростно бороться за целомудрие? Почему ей нравилось ссылать на верную смерть заключённых женщин, имевших в лагере? романы, мужчин миловать, а женщин обязательно карать. Кто же ее знает? Но тяжесть ее, подозрительного, недоброжелательного взгляда я сразу остро ощутила при первом же знакомстве с ней. Не только живой, но даже стеклянный глаз, казалось, пронзал насквозь. Однажды ночью меня разбудили бешеные удары в дверку моей кабины. «Отворите немедленно, иначе взломаем дверь». Спросония не, не могла сразу попасть в тапочки и халат. «Ах так!» — раздался треск сухой фанеры, из которой была сколочена самодельная дверка. И передо мной оказались два вохровца, предводимые новой главврачихой Волковой по прозвищу «Волчица». Волосы ее были растрепаны, лицо когда-то миловидное, оплывшее к низу жидковатым жиром, было бледно. «Ищите под Топчаном», — скомандовала она. Бохровцам было неловко. Они знали меня уже целый год и уважали за то, что я подкованная по науке. И я не раз помогала им выполнять задания для заочной школы, в которой многие из них учились. А однажды я поразила их воображение тем, что прямо-таки без всякого промедления ответила на их вопрос, когда и где Сталин впервые встретился с Лениным. Сейчас они отворачивали от меня глаза и крайне лениво заглядывали под топчан. Когда действо было окончено, я снова осталась одна. Зашел перепуганный Грицко, доложил мне, что слышал, как, уходя, один Волхровец сказал волчице про меня «Серьезная ошибка, грамотная баба. Никаких, стал быть, хахалей за ей не замечено». Тем не менее, через недельку Волкова предприняла еще один налет такой же безрезультатный. Но однажды ночью было уже часа два, когда кто-то тихонько постучался в моё оконце. Я вскочила. И при слабом лунном свете различила лицо Антона. Да, это был он, наш благодетель, начальник тосканского лагеря, наш добрый барин Тимошкин. Видя, как сохнет с тоски его придворный лекарь, нашёл предлог, чтобы дать ему возможность повидаться со мной. Это было совсем не так просто — оформить заключенному врачу бесконвойную командировку. Но Тимошкин сделал это. Сто километров, лежащих между Тосканом и Беличьем, Антона одолевал целые сутки, пристроившись к знакомому шофёру, возившему по трассе неповоротливый, тяжеленный, полученный по Лизу, Даймонд. И хоть было уже начало апреля, но в нашем северном, Управление еще ждали сорокоградусные с ветерком морозы. Антон закоченел в своем тоненьком ушлоте. Часть пути он шел пешком рядом с Даймондом, перегоняя его. Могла ли я не впустить его? Я понимала, что в любой момент может нагрянуть волчица. Я могла спрятать Антона в каморке санитаров или в палате под видом больного. Но разве думаешь об опасности? Разве можешь хладнокровно рассуждать, когда свершается чудо? Когда человек, о котором ты думала, каждую минуту в течение года вдруг стоит за твоим окном, точно упавший с небес, и говорит «Это я, Женюш!». Здорово повезло на этот раз волчице. Она вошла как раз в тот момент, когда мы целовались. Ее лицо озарилось радостью. Какая удачная охота. Волчица похорошела, оживилась. «Я главврач больницы Беличья, торжествующе», — провозгласила она, глядя на Антон. «Простите, коллега, за нарушение правил, я тоже врач, заключенный. Прошу вас понять, это моя жена, мы не виделись целый год». «Составьте акт», — обращаясь к вохровцам, — приказала волчица. «Заключенная, застигнута на месте преступления, принимает мужчин по ночам» используя для разврата служебное положение. Таким образом, я все ниже скатывалась по торной дорожке разврата. С Тосканы меня отправили за то, что я способствовала разврату языка мужского пола в палате обратного пола. Сейчас речь шла уже о собственном моем развратном поведении именно так, и было записано в постановлении о водворении меня снова в Эльген, неизменное вместилище всех колымских штрафниц, а уж блудница в первую голову. Верная себе волчица ничего не сделала Антону. Никаких рапортов о нем в его лагерь не отправила. Кончилось, Беличье. Я снова стою с котомкой за плечами у алчных эльгенских ворот, возвращаюсь на круги свои. Но первая же местная новость вселяет добрые надежды. Оказывается, циммерманша здесь больше нет. Начальником теперь майор Пузанчиков. О нем общее мнение. Жить можно. Потому что он ни злой, ни добрый. На языка ему наплевать. Ему главное — отслужить свое. Заработать стопроцентные северные надбавки и вернуться на материк. «В бараке меня встретили, как в родной семье». О, это чувство тюремного родства. Самое, пожалуй, крепкое из человеческих связей. Даже теперь, спустя много лет, когда я пишу эти воспоминания, мы все, вкусившие причастие Агнца, родственники. Даже незнакомые люди, которых встречаешь в дороге, на курорте, в гостях, сразу становятся близкими, как только узнаешь, что человек был там. Был. Значит, он знает то, что недоступно небывшим, даже самым благородным и добрым. Два года я не была в Альгене. Два года не видела своих спутниц по Ярославке, по Бутыркам, по этапам. Жадно глотая новости, Вилли Руберт освободилась, Мина Мальская умерла. У Гали Стадниковой уже двое родившихся в лагере ребят растут в комбинате. Группу пересечников освободили. Нарядчиком сейчас Аня Бархаш, политическая. Все это важно для меня, все волнует, огорчает или радует. А вечером давно не испытанное счастье сокровенного разговора с людьми своего круга интересов, общей одержимости литературой. Беличинская волчица, наверное, сочла бы меня ненормальной, увидев, как мы с Бертой Бабиной, только встретившись, уже уселись за печкой читать друг другу стихи. А как разъярилась бы волчица, увидав, каким теплом был наполнен для меня этот первый вечер на страшном Эльгине. Каждую возвращавшуюся с работы еще у дверей встречали возгласом: "Женя вернулась". На утро по совету Ани Бархаш я встала в очередь к новому начальнику лагеря. За столом циммерманши сидел статный, красивый блондин, лет тридцати пяти, немного похожий короткими бакенбардами прозрачностью светлых глаз и блеском мундира на литографию императора Николая I. Но, в отличие от императора, Пузанчиков явно не чувствовал особого аппетита к своей работенке. Он скользнул по моему лицу, рассеянным взглядом пропуская мимо ушей не только мои слова, но и рекомендацию Ани Бархаш, которая по заранее обдуманной тактике должна была говорить обо мне скучным голосом. Вот, дескать, прибыла с Беличева, почему прибыла не полслова, и Пузанчиков не любопытствует. Опытная медсестра, но у нас сейчас медицинских мест свободных нет. Срок, где остается небольшой, последний год разменяла. Пожалуй, на агробазу послать? Аня проводит свою роль отлично. Мы так с ней и решили. После того, как я погорела на Беличьем, лучше всего побыть в тени на общих работах. Пузанчиков равнодушно кивнул в знак согласия на агробазу. Это были общие, но вполне выносимые работы. На таких можно было продержаться. Агробазовцы жили в центральной зоне, им меньше угрожали дальние этапы. На агробазе можно было постоянно жевать какие-нибудь вершки, корешки, а значит бороться с цингой. Меня поставили на пикировку капусты. Теперь я уже начисто забыла, что именно мы делали. Помню только какие-то автоматические однообразные движения рук над стеллажом и ноющую боль в ногах, сильно отекавших к вечеру. С непривычки мне было довольно трудно выстаивать на ногах 12 часов кряду, так что Я даже обрадовалась, когда кусок стекла с крыши теплицы, упав под большим давлением, вонзился мне в руку, как кинжал, вызвал артериальное кровотечение и обеспечил мне освобождение от работы на три дня. Я лежал на нарах, наслаждаясь блаженным ничего не деланием, когда нарядчица Аня Бархаш вошла в пустой барак и взволнованно спросила, могу ли я с этой раненой рукой быстро собрать свои вещи. Этап? Вроде. Да не бледней ты. На Тоскан едешь к своему доктору. Повезло. Выменили тебя на печника. Только быстро конвоир уже ждет. Мы расстелили прямо на полу старую фланильевую шаль нашей няни Фимы уже десятый год. Она служила мне верой и правдой на всех этапах и стали быстро скидывать туда мое барахло, потом связали большой узел. Боль в руке, игулки, удары сердца заглушали. Анин сбивчивый рассказ, но основное я все-таки уловила. Наш благодетель, наш добрый тосканский барин сдержал свое обещание. «Входит он в урч», — рассказывала Аня, «а там, как на удачу, дымище, печку растапливают». «Что это, — говорит он нашему Пузанчикову, — неужто дельного печника у тебя нет? Хочешь, своего дам, все печи наладят. Только дай мне за него в обмен одну бабенку. А Пузанчиков ему добери хоть пяток, у меня их навалом. Право, возьми трех, а то мне вроде совестно, неравноценный обмен». В общем, договорились. Сам Тимошкин уехал, а конвоира своего тут оставил. Очень торопит конвоир. «Беги на вахту». Все было как в сказке, исполнялись самые дерзкие мечтания. И вот я уже сижу в кузове тряского грузовика на своем узле и полной грудью вдыхаю испарение обнажившейся, снявшей зимний покров земли, Весна. В записке Антона, переданной самым патриархальным образом через конвоира, сообщается, что сегодня третий день католической Пасхи. Капель. Капель. Большая сосулька рухнула с крыши управления совхоза. Стукнула прохожего по фуражке. Прохожий чертыхается, смеется, отряхивает блескучие льдинки. Мы с конвоиром тоже смеемся. У конвоира отличное настроение. Он закуривает, мурлычет Катюшу, всматривается в несмело синиющую колымскую даль. О чем думает? Наверное, о том же, о чем и я, что вот все-таки довелось еще одну весну встретить. И то сказать, при такой войне у него шансов на жизнь было, пожалуй, не больше, чем у меня. И вот выжили оба. Брызги от колеса, угодившего в колдобину, пятнают мою телогрейку и его шинель. Мы отряхиваемся, чистимся. И эта общая неприятность еще больше внутренне сближает нас. На трассе голосует человек, берем его в кузов. День чудес, он оказывается знакомым. Это бывший московский молодой литератор Иван Исаев. Теперь он уже не очень-то молод. Срок восемь лет отбыл и стал в качестве вольного каким-то экономистом тут в тайге. На материк не едет, ждет невесту. А невеста его, галочка Воронская, дочка того самого Александра Воронского, пересидчица расписалась до особого. Потолковав про последние лагерные новости, мы вдруг углубляемся в обсуждение литературных событий десятилетней давности. Исаев, видать, страшно соскучился в обществе колымских экспедиторов. Он рад такой беседе. И мы говорим безумку, пока наш конвоир не подытоживает задумчиво. «Чёртте что! Люди вы вроде русские!» и по-русски гутарите, а вот же ни бум-бум понять невозможно. И что за слова у вас за птичьи прибыли? Вот они, заветные ворота тосканского рая, меня вводят в зону. Как раз посреди двора стоит начальник Тимошкин. О-о-о, притворно изумляется он, опять к нам, а я и не знал, что вас направили. Это для тех, кто проходит мимо. А для меня летящие из узких глаз заговорщические чертики. Тимошкин сияет. Приятно делать добрые дела. С крыльца больницы уже бежит навстречу Антон. Полы его белого халата надуваются весенним ветром. Если бы все это могла видеть Беличинская волчица, поборница, высокой нравственности.